Действие четвертое. Одна из гостиных в доме Лебедева. Впереди арка, отделяющая гостиную от зала. Направо и налево двери. Старинная бронза, фамильные портреты, праздничное убранство, пианино, на нем скрипка, возле стоит виолончель. В продолжение всего действия в зал уходят гости, одетые по бальному. Явление первое. Львов.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 Явление третье. Те же и Бабакина. Бабакина, разодетая, важно проходит через сцену мимо Львова и Косых. Последняя прыскает в кулак, она наглядывается. <тих> — Глупо. Косых касается пальцем ее талии и как хочет мушек уходит. Косых, как хочет. Совсем спятила баба <смех> Пока в сиятельство не лезла Была баба как баба А теперь приступу нет <смех> Божик Львов, волнуясь, Слушайте, скажите мне искренно, Какого вы мнения об Иванове? Ничего не стоит Играет как сапожник В прошлом году в посту Был такой случай с Садимся мы играть Я граф Боркин и он Я сдаю, Львов перебивая Хороший он человек Он-то, ха, он-то Жох мужчина Пройда сквозь огонь и воду прошел. Он, игра в пятак пара Нюхом чует, где Что плохо лежит На жидовке нарвался, съел гриб А теперь к зюдюшкиным сундукам Подбирается заклад бьюсь, будь я трижды анафемой Если через год он зюдюшку Померу не пустит Он зюдюшку, а Бабакину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 Не походит она на руки из свадьбы Ты молодая, свежая, чистая, как стеклышко, красивая А он вдовец, истрепался, обдосился. И не понимаю я его, бог с ним Целует дочь Шорочка, прости, но что-то не совсем чисто Уж очень много людей говорят как ты так у него Сара умерла Потом как-то вдруг почему-то на тебе жениться захотел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 «Погляжу я богилы жены. В своей жизни я много давал. роздал половину своего состояния, а потому имею право просить. К тому же прошу я у друга». Лебедев растерян. «Голубчик, у, у меня ни копейки». «Впрочем, хорошо, хорошо. То есть я не обещаю, а, понимаешь ли, отлично, отлично, в сторону». Замучили. Явление шестое. Те же, Бабакина и потом Зинаида Савишна. Бабакина входит. Где же мой кавалер? Граф, как вы смеете оставлять меня одну? У, противный. Бьет граф веером по руке. Шабельски, брызгливо. Остать меня в покое, я вас ненавижу. Бабакина оторопила. Что? А? Отойдите прочь. Бабакина падает в кресло. Ах! Плачет Зинаида что входит, плачет. Там кто-то приехал, кажется Житиев Шафер. Благословлять время!» рыдает. Саша умоляюще, мама. Лебедев, ну все заревели квартет, да будет ты вам сыр разводить. Матвей, Марф Егоровна, ведь это и я и я заплачу? Плачет. «Ха -ха -ха, господи.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 Лебедев, это не порядок, чтобы до Венца к невесте приезжать. Тебе пора ехать в церковь. Иванов. Паша, я прошу. Лебедев пожимает плечами. Он, Зинаида Савиш, ты граф, и Бабакина уходят. Явление восьмое. Иванов и Саша. Саша, сурово, что тебе нужно?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 Не достает еще, чтобы я стихи писал. <свят> Ныть, петь Лазаря, нагонять тоску до на людей, Создавать, что энергия жизни утрачена навсегда, Что я заржавел, отжил свое, Что я поддался слабодуше И по уши увяз в этой гнусной меланхолии. Сознавать это, когда солнце ярко светит, Когда даже муравей тащит свою ношу И доволен собой, нет, слуга покорный.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 А отдельно со мною. За невесты же я приеду из церкви. Неужели вы даже этого не понимаете? Положительный комик. Львов входит Иванову. А вы здесь Кромга. Николай Алексеевич Иванов. Объявляю во всеуслышание, что вы подлец. Иванов холодно. По благодарю. Общее замешательство. Боркин Львову. Милостивый государь, это не иски.